Четырнадцать. Нихлюдов заехал к тетушкам потому, что имение их было по дороге к прошедшему вперед его полку, и потому, что они его очень об этом просили. Но главное, заехал он теперь для того, чтобы увидеть Катюшу. Может быть, в глубине души и было у него уже дурное намерение против Катюши, которое нашептывал ему его разнусданный теперь животный человек, но он... не сознавал этого намерения. А просто ему хотелось побывать в тех местах, где ему было так хорошо, и увидеть немного смешных, но милых, добродушных тётушек, всегда незаметно для него окружавших его атмосферы любви и восхищения, и увидеть милую Катюшу, о которой осталось такое приятное воспоминание. Приехал он в конце марта в Страстную пятницу, по самой распутице под проливным дождём, Так что приехал Донитки, промокший, и озябший, но бодрый, возбужденный, каким он всегда чувствовал себя в это время. У них ли еще она? думал он, въезжая на знакомый, заваленный свалившимся снегом с крыши старинный помещичий, огороженный кирпичной стенкой двор тетушек. Он ждал, что она выбежит на крыльцо на его колокольчик, но на девичьи крыльцо вышли две босые, потыканные бабы с ведрами, очевидно, моющие полы. Ее не было и на парадном крыльце. Вышел только тихий лакей в фартуке, тоже, вероятно, занятый чисткой. В переднюю вышла Софья Ивановна в шелковом платье и чепце. Вот мил, что приехал, говорила Софья Ивановна, целуя его. Машенька не здоров, немного устала в церкви. Мы причищались. Поздравляю, тетя Соня, говорил Нихлюдов, целуя руки Софьи Ивановны. Простите, замочил вас. Иди в свою комнату, ты измок весь. И усы и уш у тебя, Катюша, Катюша! Скорее кофе ему. Сейчас! Отозвался знакомый приятный голос из коридора. И сердце Нихлюдова радостно ёкнуло. Тут и точно солнце выглянуло из-за туч. Нихлюдов весело пошел с Тиханом в свою прежнюю комнату переодеваться. Нихлюдову хотелось спросить Тихана про Катюшу, что она, как живет. Не выходит ли замуж? Но Тихон был так почтителен и вместе строг, так твердо настаивал на том, чтобы самому поливать из рукомойника на руки воду, что Нихлюдов не решился спрашивать его у Катюши и только спросил про его внуков, про старого брата своего жеребца, про дворняжку Полкана. Все были живы и здоровы, кроме Полкана, который взбесился в прошлом году. Скинув все мокрые, только начав одеваться, Нихлюдов услышал быстрые шаги. И в дверь постучались. Них Людов узнал и шаги, и стук в дверь. Так ходила и стучалась только она. Он накинул на себя мокрую шинель и подошёл к двери. "Войдите". Это была она. Катюша. Всё та же, ещё милее, чем прежде. Так же снизу вверх смотрели улыбающиеся, наивные, чуть косившиеся чёрные глаза. Она, как и прежде, была в чистом белом фартуке. Она принесла от тетушки только что вынутое из бумажки душистый кусок мыла и два полотенца, большое русское и мохнатое. И нетронутые с отпечатанными буквами мыло и полотенца и сама она все это было одинаково чисто, свежо, нетронуто, приятно. Милые твердые красные губы ее все так же морщились, как и прежде при виде его от неудержимой радости. С приездом вас, Дмитрий Ваньч, с трудом выговорила она. И лицо ее залилось румянцем. Здравствуй. Здравствуйте. Не знал он, как на ты или на вы говорить с ней, и покраснел так же, как и она. Живы, здоровы. Слава богу. Вот тетушка прислала вам ваше любимое мыло розовое, казала она, кладя мыло на стол и полотенца на ручки кресел. У них свое, отстаивая самостоятельность гостей, сказал Тихон. с гордостью указывая на раскрытый большой серебряными крышками нассерних людова с огромным количеством склянок, щёток, фиксатуаров, духов и всяких туалетных инструментов. Поблагодарить тётушку. А как я рад, что приехал, сказал нихлюдов, чувствуя, что на душе у него становится так же светло и умильно, как бывало прежде. Она только улыбнулась в ответ на эти слова и вышла. Тётушки и всегда любившие их Людовы ещё радостнее, чем обычно, встретили его в этот раз. Дмитрий ехал на войну, где мог быть ранен, убит, это трогало тётушек. Нихлюдов распределил свою поездку так, чтобы пробыть у тётушек только сутки, но увидев Катюшу, он согласился встретить у тётушек Пасху. которая была через 2 дня и телеграфировал своему приятелю товарищу Шенбоку, с которым они должны были съехаться в Одессе, чтобы и он заехал к тётушкам. С первого же дня, как он увидел Катюшу, нехлюдов почувствовал прежнее чувство к ней. Так же, как и прежде, он не мог без волнения видеть теперь белый фартук Катюши, не мог без радости слышать её походку, её голос, её смех. не мог без умиления смотреть в её чёрные как мокрые смородины глаза, особенно когда она улыбалась. Не мог главное безмущения видеть, как она покраснела при встрече с ним. Он чувствовал, что влюблён, но не так, как прежде, когда эта любовь была для него тайной, и он сам не решался признаться себе в этом, что он любит. И когда он был убеждён в том, что любить можно только один раз. Теперь он был влюблён, зная это, и радуясь этому и смутно зная, хотя и скрывая от себя, в чём состоит любовь и что из неё может выйти. В них Людовика, как и во всех людях, было два человека. Один духовный, ищущий блага себе только такого, которое было бы благой других людей, и другой животный человек.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 Священник с диаконом и дьячком, как они рассказывали, на силу проехав на санях по лужам и земле те три версты, которые отделяли церковь от тётушкиного дома, приехали служить за утренню. Нихлёда с тётушками и прислугой, не переставая поглядывать на Катюшу, которая стояла у двери и приносила кадило, отстояла ту заутренню по Христосвался со священником и тётушками. И хотел уже идти спать, как услыхал в коридоре сбором отрян Паолны, старый горничный Марианны, вместе с Катюшей в церковь, чтобы святить куличи и Пасхи. Поеду и я, подумал он. Дороги до церкви не было ни на колесах, ни на санях, и потому нихлюдов, распоряжавшиеся как дома у тетушек, велел оседлать себе верхового, так называемого братьево жеребца, и вместо того, чтобы лечь спать. оделся в блестящий мундир с обтёнутыми ретузами, надел сверху шинель и поехал на разъевшемся, отяжелевшем и не перестававшем ржать старом жеребце в темноте по лужимы снегу к церкви.